темные коридоры, захламленные палаты. Сегодня все эти фото на странице Мартины удалены. Добрые персонажи из старых мультфильмов, отрисованные масляной краской на стенах, местами потрескались, кое-где осыпались и теперь выглядели тоскливо и жутковато. По полу разбросаны детские журналы. Выцветший плакат, где гордый мальчишка с трубой и лозунг «Пионеры»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 Когда Артур осветил фонариком другую часть комнаты, он увидел точно такие же зеленые кресла и столик у противоположной стены, а прямо напротив него была еще одна дверь, такая же, как и у него за спиной. Одна половина комнаты будто зеркально отражала другую. Артур называл это точкой соприкосновения. Артуру стало интересно, что находится за второй дверью.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 Сейчас эта публикация на форуме заблокирована. Парень надеялся, что кто-нибудь ему ответит. Потом он отсканировал открытку и попытался найти похожую картинку. Ничего. Никакой информации ни об издательском доме Эспинс, ни о серии открыток в день смерти. Артур был разочарован. Он еще долго сидел у окна и разглядывал круглый предмет из синего металла,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 как на той открытке с покойником. Все они показывали зубы. Мартина говорила, что это похоже на зловещий оскал. Артуру казалось, что все портреты смеются или широко улыбаются. Но в этих улыбках было мало приятного. Лица существ были круглыми, с выпученными глазами красноватого оттенка. Одни лысые, другие с редкими волосами, всегда светлыми, а может и седыми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 Она слушала музыку по радио, чтобы отвлечься. Было подписано ниже. Следующий кадр. Ужасный человек на лестничной площадке. Он, в отличие от других героев, не был прозрачным. Сквозь его кожу не просвечивали кости. Но все же он имел страшные звериные черты. Вся картинка искажена эффектом рыбьего глаза. Человек тощий, глаза сияют, а в руке у него кухонный нож.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 Парень делал вид, что не замечает ее недовольства. Почему те, кто был в той комнате, оставляли все эти вещи и забирали наши будто взамен? Почему они появлялись в той комнате примерно в то же время, что и мы? Они живут за той дверью или точно знают, в какой день мы придем? Кого ты имеешь в виду, говоря «они»?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 Мартина шла впереди, подрагивая, словно заведенная. «Тихо, тихо, слышишь?» Остановил ее Артур. «Там кто-то есть». В таинственной комнате и правда кто-то гремел и шаркала. Оттуда доносились приглушенные голоса, слов не разобрать. «Вот и славно», — выпалила девушка. «Сейчас я разберусь с этими шутниками». «Постой».